Глава девятнадцатая. Проследив за магами, мы добрались до местного борделя, хотя визуально его таким назвать было нельзя. На первый взгляд обычный, внешне пристойный дом явно не бедного жителя города, да и внутри ничего кардинально не менялось. Все чинно и благородно, как будто тут живет вполне обычная семья. Вот только по факту это было не так, и первым признаком этого. Стали полураздетые девушки, что пробегали по коридорам дома. Нет, конечно, возможно, что местный господин просто предпочитает держать своих служанок в подобном виде. И я даже не могу его осудить, но что-то сильно сомневаюсь в подобном. Естественно, что внутрь отправился я один. Остальным будет трудновато скрыть свое присутствие, и тем более затеряться в толпе. Мало того, что местных жриц любви не так много, и все друг друга знают, Так еще и девушек среди нас не было. но ну, а мои тени, как всегда, идеально подходили для слежки. И девушки, скажу я вам, здесь были очень даже хорошие. Я бы даже сказал, шикарные, подтянутые, фигуристые, с молочно-белой бархатной кожей. Они явно никогда в жизни не работали, особенно где-то в поле. Отбирали их тут тщательно. А возможно, даже где-то выращивали и потом продавали в подобные места. Но девушки явно не для обычных людей. Скорее для развлечений некромантов. Ну и, возможно, богатейших из местных торговцев. Будь тут Артур, и остановить его было бы сложновато. Не устоял бы перед такой красотой. Но в то же время нужно понимать, что связываться с подобными девушками не стоит. Судя по всему, они явно довольны своей жизнью и менять ничего не собираются. Особенно если посмотреть на то, как живут остальные девушки в округе. Нет, такие точно сдадут меня некромантам, если я решу действовать через них. Этот план отпадает. И вот, похоже, я нашел цель. Но ну, кем еще мог быть Лич, сидевший на мягком диванчике, а перед его глазами танцевала пара достаточно вольно одетых девушек? Это явно был глава стражи Стертона. Неплохой лов. Хоть его хозяин был бы лучше. Войдя в комнату с некромантом, я тут же занял место за одним из шкафов, наблюдая снизу. Нельзя было, чтобы он меня заметил. Благо смотрел он совсем в иную сторону. «Господин!» Тут же опустилась парочка магов на колени, едва его увидев. «А вот и вы!» Лишь мельком одарил он их взглядом. Но артефакт сработал раньше, чем успели перехватить человека. «Но мы принесли вам его голову!» Пробасив, склонился еще ниже мужчина, достав из подсумка голову и выставив перед собой. «Мы понимаем свою вину и готовы понести наказание». «Это хорошо, что все понимаете. И, несомненно, понесете наказание!» Шевельнул он пальцами, и тут же оба мага упали на землю и скрючились от раздирающей их боли. «Господин! Смогла выдавить из себя девушка. Вы что думали, я ничего не узнаю? Дурака из меня решили сделать. Будь это действительно не ваша ошибка, и ничего бы я не сделал. План все равно был придуман на всякий случай, но вы решили скрыть случившееся и обмануть меня, меня вашего господина, и именно за это вы будете наказаны. Простите нас. Прохрипел мужчина через силу. «Ладно». Он опять что-то сделал, и маги перестали биться в конвульсиях. «Что-то я сегодня добрый. Может, это красивые девушки вокруг так влияют? Вам повезло. Живите. Убивать вас слишком расточительно. Может, еще пригодитесь. Накажу вас позже». «Спасибо, господин». Не поднимая голов, Синхронно выпалили некроманты. Отслужите, хмыкнул он, не отрывая глаз от танцующих девушек. А пока отправляйтесь к себе. Скоро вас призовут. Я рекомендовал вас с кандидатов на место нового ученика лорда. Что? Одновременно выпучили они глаза, неверящи, подняв головы, и тут же опустили их назад в еще более глубоком поклоне. Спасибо вам, господин. Но вы, по крайней мере, не слабаки, в отличие от этих молодых. Все надеется, что сила сама упадёт им в руки. Стоит только пожелать». Фу! Сделал он вид, что сплюнул. «Но, надеюсь, вам не стоит напоминать, что ваши жизни в моих руках. И останутся в них же, даже если вы станете учениками лорда. И в первую очередь вы служите именно мне». «Конечно, господин». «Мы служим только вам!» «Вот и хорошо!» «Тогда идите!» Помахал Лич рукой, даже несмотря на них. А я тем временем усмехнулся. Этот Лич явно не глуп. Мало того, что послал кого-то проследить за этой парочкой на их задании, иначе как бы он узнал о произошедшем, он ведь не ясновидящий, так еще и воспользовался этим, чтобы сильнее привязать их к себе». Сейчас же постарался пропихнуть их в ученики к своему господину. А это возможность расширить свое влияние. А уж о верности этих магов, он позаботился не только этим способом. Судя по тому, что ему даже не пришлось формировать плетение, чтобы наказать их, был использован артефакт. «И что-то мне говорит, этот артефакт намертво привязан к ним, и будь я на его месте...» то сделал бы так, чтобы распрощаться с ним можно было только вместе со своей жизнью. Но каким бы умным он ни был, пора его вырубить. Мне еще много от него необходимо узнать. Пора действовать. Но стоило мне приготовиться, как вновь раздался его голос. «Как все-таки глупы эти молодые маги! Не правда ли? Думают, что самые сильные и непобедимые. Но это далеко не так». «Даже задание свои не смогли выполнить», — оскалив зубы, протянул Лич. «Мало того, что не смогли никого поймать, так еще и хвост за собой привели. Входи давай, не прячься». Не успели прозвучать его последние слова, как я уже начал двигаться, он меня заметил. Резко перемещаясь магу за спину, и теневое лезвие уже мчится в его сторону, дзынь, и отскакивает от барьера. проявившегося вокруг него. Я же меняю позицию, чтобы атаковать вновь. Нужно пробить его щит. В то же время Лич достает знакомую мне костяную безделушку. Узнавание. Я стараюсь разорвать дистанцию. К сожалению, у меня это получается лишь частично. И через мгновение я оказываюсь выкинутой из стеней прямо посреди комнаты. Это был чёртов блокиратор пространственных перемещений. «Ну-ну, чего же ты такой резкий?» «Я же просто попросил показаться, а ты сразу нападать». «Невежливо говорить, не видя своего собеседника». «Ну а теперь все честно. Можем и поговорить», — усмехнулся некромант, садясь назад на свой диванчик. «Поговорить?» — вырывается у меня удивление. «Конечно!» — кивнул он и знаком приказал испуганным девушкам выйти. «Мне было интересно». Кто же это такой шустрый убил пастора? Явно в деле был замешан маг, и, скорее всего, не местный. Обычные повстанцы бы не пошли на такое, а тут, оказывается, вот как. Теневик. Давненько я вашей братьей не видел. Молодые-то вас вообще никогда не видели, и не знают, как различать. И даже не стараются узнать. А тут, смотрю, что-то знакомое мелькнуло. Ба! Так это же теневой маг, так еще и по мою душу. Ну так давай, рассказывай, чего нужно? Не просто же убить ты меня пришел. Какой-то ты слишком спокойный, нахмурился я. Спокойный? Ну так я же нежить, ха! Хохотнул он. Да и чего мне беспокоиться? Я ваших уже убивал, знаю, как бороться. Один артефакт, и вы становитесь практически беспомощными. Благо таскать его с собой совсем не тяжело. «Тайный проход – замок. Ты ведь знаешь, где он?» Решил попробовать его разговорить. «Проход-то? Конечно, знаю!» – хмыкнул он. «А, так ты Стертона решил убить?» Но это даже ожидаемо. И скучно немного. Но тебе в любом случае знание о проходе ничего не даст. По нему можем пройти только я и лорд. Да!» Остальным без шансов. Ну, значит, нам не о чем говорить. Не о чем? Отнюдь. Есть одна интересная тема. Если ты так хочешь убить Стертона, то я тебе даже могу помочь. Помочь? Опешил я. Тебе-то это зачем? Конечно, помочь. Серьезно кивнул он. А что касается зачем... Скажем так, он слишком долго... Задержался на земле. Пора освободить дорогу более молодым. Увы, но в нашей империи по-другому никак. Все самые хорошие места давно заняты. Причем навечно. «И ты надеешься занять место Стертона?» — хмыкнул я. «О, нет, нет. Никто мне такое место не отдаст. Есть и другие достойнейшие кандидаты среди учеников императора, которым не досталось столь хорошего места». Но мне мне будет достаточно и рекомендации на роль нового ученика древнейшего. Согласись, хороший взлет. А там уже откроются совершенно иные перспективы. Это да? тепленькое местечко. О чём я и говорю? Поэтому я готов тебе немного помочь. Скажем так, ты ведь уже слышал о том, что я рекомендовал эту парочку как кандидатов на роль ученика лорда и скажем так. я могу не заметить, что вместо него придет кто-то другой. К тому же он весьма любит носить капюшоны, но не любит свою внешность, что поделаешь. А просто провести меня внутрь ты не можешь?» «Увы», – развел мак руками. «Может, лорд и назначил меня главой стражи?» «Но такие вещи он контролирует лично. Никто не сможет проникнуть внутрь без его ведома. И единственный вариант в данный момент...» Это стать его учеником. Так что придется постараться. Ну как, по рукам? И вот тут я задумался. Это предложение отдавало гнильцой. Естественно, что это была ловушка. Другой вопрос, насколько глубокая. И что-то мне подсказывает, что часть его слов – правда. Нельзя так врать, не вплетая в речь хотя бы частички правды. И скорее всего, он действительно хочет убить своего лорда. Вот только стоит этому случиться, и в тот же момент он лично попытается прикончить меня. А учитывая артефакты, блокирующие пространственные перемещения вокруг, выбраться из замка мне будет трудновато. А по-другому он поступить просто не может. Никто, и тем более император, не согласится взять в ученики главу стражи, который не смог защитить своего нанимателя. Вернее, не так. Не смог после поймать его убийцу. Тем знающим людям будет очевидно, что он в этом замешан. Но такие уж тут нравы. Значит, убитый был слаб. А если страж смог убить убийц, то он как минимум интересен. Хотя, может, все совсем не так, и у них тут все по-другому. Не знаю. И не очень хочется влезать во всю эту их внутреннюю кухню. Единственное, что точно известно, доверять некроманту нельзя. Согласен. Кивнул я, проигнорировав протянутую руку. На что Лич лишь улыбнулся, убирая ладонь. Пожимать руку враждебному магу, который может убить тебя касанием, это безумие. Впрочем, и он не собирался этого делать. Ведь я тоже могу смертельно удивить на такой близкой дистанции. В любом случае другого ответа я дать не мог. Иначе тут в тот же момент разразилась бы битва. И не факт, что я вышел бы из нее победителем. Как минимум, это подняло бы шум, который переполошит всех местных некромантов. И особенно Стертона. Нельзя давать ему повод усиливать свою защиту. Ну а дальше стоит отталкиваться от текущей обстановки. Возможно, вариант леча будет оптимальным. Вот и отлично. Тогда договорились. Я сообщу Лорду, что все кандидаты прибыли. Завтрак к полудню будь у входа в замок. Естественно, в новом облике. Надеюсь, ты успеешься сделать, иначе я в тебе разочаруюсь. Хорошо, лишь кивнул я. Ах, и еще кое-что. Насчет этой магички не беспокойся. Я сделаю так, что она ни о чем не расскажет, даже если ты на ее глазах убьешь цель. И, пожалуйста, не трогай ее. Она еще сможет пригодиться. «Как тебе, так и мне», — хитро улыбнулся Мак. «Хорошо». «Вот и славненько. Тогда пора прощаться», — деактивировал он артефакт. И в тот же миг я исчез в тенях, чтобы поспешить оказаться отсюда подальше. На миг в моей голове промелькнула мысль вытащить девушек, которые видели меня, разговаривающего с лечом. Но как быстро появилась, так же быстро и исчезла. Думается, он сам позаботится о них. Вряд ли убьет. Все же их исчезновение может вызвать ненужные вопросы. Но способом стереть память обычным людям он владеет. Впрочем, даже убиенных мне это не так важно. Когда же я переместился к своим товарищам, то поспешил рассказать о случившемся. «Это?» – начал проф. «Хорошая идея!» «Что?» – удивился я. Ну а что ты хотел? Другого способа проникнуть внутрь у нас сейчас действительно нет. Возможен только штурм замка. Но ты представь, какие будут потери. К тому же это слишком долго, и нет гарантии успеха. Ну вообще-то он прав, задумчиво протянул Амберт. Вариант и правда неплохой. Если, конечно, он не подставит тебя в самом начале, поймает убийцу и выслужится перед лордом, «Сомневаюсь», – покачал головой Лем. «Жертвовать ради этого одним из подчиненных ему магов не слишком рационально. Проще было бы поймать его по-другому. А значит, он нападет уже после убийства Стертона. И тут уже тебе придется постараться выжить. Ты ведь там будешь один в этом случае. Хотя, если сумеешь открыть ворота, то все поменяется. Мы сможем атаковать. Учитывая смерть хозяина замка, вся защита придет в негодность». Я уже не говорю о поднятой им нежити. Да считай, все они в замке подняты им. Моментально останутся без стражи. В общем, это очень опасно для этого лича. Так что он явно подготовит своих людей, что будут держаться поблизости. Нужно быть особо осторожными». «Соглашусь», — кивнул я. «Значит, оставлю их на вас». «Идет? Я запрошу подкрепление. Втроем, боюсь, мы не справимся», — хмыкнул он. «Тогда я подготовлю артефакт для изменения твоего голоса. Его можно достаточно быстро сделать. Только мне нужен будет образец звука. Так что уж позаботься об этом». «Хорошо. Возьму жертву живой», — кивнул я. «И надеюсь, это будет не как в этот раз». «Не напоминай», — скривился я. Ну а дальше оставалось только начать действовать. Не стоило задерживаться. Так что вскоре я уже был возле комнаты, где остановился молодой некромант. Можно было бы дождаться ночи. Все же так живым его захватить больше шансов. Но на ночь он наверняка поставит защиту. И явно что-то серьезнее сигналок. Зачем мучиться с ними, если можно поступить проще? Воспользуемся его естественными потребностями. В общий зал, чтобы поесть, он не выходил. Но это не значит, что совсем не ел. Ужин ему принесла симпатичная служаночка. Но внутрь он ее не впустил, заставив оставить его перед дверью, чтобы вскоре забрать самому. И именно этим моментом я и воспользовался, чтобы тенями скользнуть внутрь. Мак меня не заметил. Сперва он проверил еду на траву, а следом, убедившись в безопасности, снял свою защиту. Это он зря. Да, так намного экономичнее. Зачем зря тратить магию? Но это не его родной дом, где давно установлена стационарная защита, а значит, всегда стоит быть на страже. Этим я и воспользовался. Просто и незамысловато появился за его спиной и вырубил ударом по темечку. Ну а дальше оставалось совсем немного. Тело было перемещено к Профу, и как только он закончил мулет, то добиться нескольких слов от схваченного придурка было совсем несложно, и после этого Он даже остался в живых. Но не просто так. Скорее, на всякий случай. Вдруг понадобится узнать у него что-то. Но ну, а после он, естественно, попадет в чертоги Хель. Там его заждались. Благо, за время пути, что я следил за ним, удалось оценить его поведение и походку. Этого будет достаточно, чтобы слишком явно не спалиться. Надеюсь только, что там не будет людей, близко с ним знакомых, чтобы почувствовать неладное. Ну а его одежда поможет остаться неузнанным. Благо, капюшон в этом поможет. С ним намного проще. Иначе пришлось бы создавать артефакт иллюзий. А это не так просто. Да Стертон может почувствовать его. Тот, что меняет голос, еще можно замаскировать подзащитный. Иллюзию же ни с чем не спутаешь. Вот и все. Приготовления были закончены. Значит, оставалось дождаться следующего полудня. Совсем скоро я освобожу Латум. Надеюсь, с ней все в порядке. Интересно, как она там?